Принцип непривязанности. Принцип непривязанности можно назвать также принципом внутренней свободы. Привязанность к результату ограничивает нашу свободу. Она формируется на уровне сознания и отождествляет нас с определенной ролью. Каждая роль – это то, какими мы хотели бы видеть себя, и то, какими бы мы хотели, чтобы нас видели окружающие. Чрезмерное стремление доказать себе и окружающим свою способность соответствовать выбранному положению приводит нас к возникновению сильной привязанности к результату. Но еще ранее это стремление возникает из-за отсутствия любви и уважения к себе. Мы не принимаем себя такими, какими являемся. Мы боимся, что мир отвергнет нас такими, и тогда мы сами себя возненавидим. Мы боимся стать ненужными и бесполезными. Мы думаем, что людям нужны наши подвиги, наши внешние атрибуты. Может быть это и так, но лишь очень небольшой части людей нужен наш героизм. Большинство людей ждет от нас совсем другого. Люди ждут от нас простоты, доступности, тепла, любви и всего того, что устраняет границы и позволяет им приблизиться к нам для эмоционального взаимообмена. Самое удивительное то, что наш собственный страх по своей сути проистекает также из опасения потерять возможность близкого общения с людьми. выпасть из их эмоционального круга. Подсознательно мы не хотим терять эмоцию, мы чувствуем, что без нее мы не жильцы. В надежде, что внешние перемены помогут нам ее получить, мы пытаемся себя изменить. Это в принципе неплохо, но часто мы выбираем слишком большой темп для перемен, а свою неспособность естественным образом поддерживать свой статус мы компенсируем все большими усилиями. Мы теряем спокойствие и надеемся компенсировать его за счет получения желаемого результата. Мы начинаем навязывать миру свои правила и свой новый образ. Мы просто не можем позволить себе проиграть, мы сделали слишком большие эмоциональные вложения. Такой подход рождает сильнейшую привязанность и, соответственно, приводит к потере внутренней и внешней свободы. Действовать с полной решимостью, но без привязанности к конечному результату – вот настоящее искусство. У каждого из нас в жизни есть свое уникальное место и своя исключительная роль вместе они составляют нас как личность обретя свое место нам не придется бояться того что его займет кто-то другой оно только наше никто другой даже если сильно захочет не сможет сохранить наше место за собой чужое место не даст ему необходимой силы и он долго на нем не продержится найдя себя и свое место Проблему страха, привязанности и скованности можно решить полностью. Мы, конечно же, можем теоретически его вновь потерять. Но для этого нужно уж совсем ничего не делать. Необходимо понять, что ситуация всегда заинтересована в том, чтобы мы как можно быстрее нашли свое место и оставались на нем до того момента, пока у нас не наступает очередной жизненный этап. Пока наше сердце не вынудит нас отправиться на поиски своего нового эмоционального взаимообмена. Но даже и это не вызовет в нашем внутреннем мире никакого беспокойства. Придет новое время, значит придет и новая эмоция. Эмоция всегда согреет нам душу. Главное не пропустить этого судьбоносного момента. Не пропустить веление времени. Его несложно увидеть, научившись разбираться в разного рода знаках. Нежелательно покидать свое место раньше времени. И также нельзя затягивать с выходом из своего насиженного места. Время меняется. Меняется наше сердце и, соответственно, эмоции, получаемые на прежнем месте, также с каждым днем все больше и больше угасают. Все это вместе, естественно, приводит к возникновению напряженности внутри и вовне нас. Нам нужно или углублять эмоцию в привычном месте, или искать ее в новом. Средний вариант – это прозябание в обмен на комфортную, сытую жизнь. В оплату за спокойствие и стабильность нам придется отдать самое дорогое, что у нас есть – нашу эмоцию. Это явная переплата, и самое удивительное то, что это не уберет наши страхи, а только их усилит. Даже если на такой размен и согласится наш практичный интеллект, то сердце этого принять не сможет. Так или иначе, оно найдет способ взорвать всю эту размеренную спокойную жизнь. Оно вынудит нас расторгнуть подписанный ранее договор. Ему нужен полноценный эмоциональный взаимообмен, Ему нужно то, что принято называть жизнью. И это здорово. Ситуация и наше сердце не желают нам плохого. Они пытаются привести нас к настоящему спокойствию и миру. Вектор их усилий извечно направлен именно в эту сторону. Ситуация сама сохраняет за нами наше место, и она сама постоянно толкает нас вперед. В таком случае нет никакой необходимости удерживать свой статус-кво за счет таких невероятных усилий, за счет интриг и расчета. Страх и излишняя привязанность уйдут. Привязанность останется, но только на ее эмоциональном уровне, правильнее сказать, останется сильное стремление к самой эмоции. И если проведение рано или поздно предложит нам адекватную эмоциональную замену, то незачем будет держаться за старое. Если в другом месте, пусть даже через усилия, мы получим больше эмоций, то что в этом плохого? Когда мы получим хотя бы один положительный опыт такого перемещения с одного места на другое, то нам станет неведом страх и беспокойство. Необходимо просто снять со своего сердца тиски надуманных ограничений. Нужно отказаться от всех своих надуманных ролей и начать жить по сердцу. Тогда желание вечно что-то удерживать и последующая за этим скованность исчезнут сами собой. Эмоции и ощущение счастья с новой силой войдут в нашу жизнь. Следующий сложный момент – это поддерживать в себе начальное чувство непривязанности. Без хотя бы частичного проявления непривязанности довольно сложно подойти к его полному проявлению. Трудность состоит в том, что нельзя найти то, чего у тебя нет хотя бы в небольшом количестве. Без этого мы даже не будем понимать то, чего мы, собственно говоря, вообще ищем. Это неписанный закон. Для поисков у нас должен быть определенный критерий. И этот критерий должен быть основан не столько на знании, сколько на опыте. Без реально пережитого когда-то ранее ощущения Без эмоций, запечатлевшейся в сердце, мы можем даже не заметить, что уже много раз проходим мимо предмета своего поиска. Чтобы добраться до непривязанности, нужно хотя бы немного почувствовать это состояние прямо сейчас. Но как это почувствовать? Мы только что говорили, что непривязанность является следствием присутствия человека на своем месте. Как же тогда ее можно обрести, еще не найдя своего места? Если посмотреть на это с абсолютной точки зрения, то можно заметить, что для того, чтобы иметь частичную непривязанность, совсем не обязательно уже полностью находиться на своем месте. Вполне достаточно, чтобы была найдена хотя бы одна из необходимых опор. Допустим, человек смог верно выбрать себе жену или друзей, или он сохранил свое здоровье, получил образование, нашел хорошую работу и так далее. Важно, чтобы хотя бы какой-то из этих значимых для человека показателей уже был достигнут. Он принесет с собой и некоторую удовлетворенность, и эмоциональную полноту, и чувство безопасности, а вместе с ними и непривязанность. На его основе уже более уверенно можно двигаться дальше и шаг за шагом открывать для себя новые неизвестные переменные. Не нужно бояться опуститься до некой отправной точки в своем положении. Уйти от некого места в своей жизни, где сильной привязанности и обиды на мир еще не было. где мы еще существовали как личности. Там еще сохранился некоторый баланс «я» и «мы». Там мы еще чувствовали и понимали, как действуют законы гармонии. Именно с этого уровня нам и нужно постепенно начинать свое восхождение, каждое мгновение делая свой новый выбор. Еще одним важным моментом, помогающим нам обрести ощущение непривязанности, является понимание того, что непривязанность формируется нашими ежедневными усилиями. Это значит, что совершая определенные усилия сегодня, мы накапливаем необходимую внутреннюю удовлетворенность для завтрашнего дня. Именно она предохранит нас в ответственные моменты от ущербных и неадекватных решений и поступков. Постоянные усилия – это обязательное условие жизни для людей с ярко выраженными амбициями. Таким людям нужно каждый раз делами убеждать себя в том, что они достойны своих амбиций. Преодоление себя. и возникающее при этом чувство удовлетворенности помогает им держать свою энергию под контролем. Я лично многократно испытал это состояние. Нередко возникает какая-то внутренняя злость и раздражительность. В этот момент даже самые незначительные промахи близких вызывают у меня эмоциональную реакцию. Проявляется ярко выраженное недовольство окружающим миром. Несколько лет назад я нашел ее причину в отсутствии уважения к самому себе. И как способ противодействия этому состоянию, я выбрал совершение усилий над собой. Я сам удивлялся тем переменам, которые происходили в моем восприятии реальности, например, после простых занятий на тренажерах или на беговой дорожке. После этого я действительно начинал радоваться самым простым вещам. Как будто уходила какая-то старая, застоявшаяся энергия, и приходила новая, чистая. как будто с моих глаз снимались темные очки и надевались розовые. Никогда бы раньше я не подумал, что именно этот вид усилий для меня является наиболее оздоравливающим, что именно он оказывает на мое сознание, на мое чувство личной значимости наибольшее влияние. Я всегда отдавал спорту много времени, но я считал это просто правильным образом жизни, своим вкладом в здоровье. Я не догадывался, что физическая нагрузка для меня является еще и очень сильной эмоциональной подпиткой. Вечером я должен был реально видеть, что мои слабости сегодня вновь не смогли взять надо мной вверх. Я не расслабился, я был в форме. Осознание этого для меня очень и очень важно. Оно дает мне моральное право обладать большими жизненными ресурсами и подталкивать всех близких мне людей к усилиям и личному прогрессу. Оно избавляет меня от постоянно навиваемого обстоятельствами чувства вины. Это дает мне право иметь с миром равноценный взаимообмен, дает ощущение себя полноценной личностью и привносит в жизнь глубокую эмоцию. Мы должны знать, что до вновь возникшей ситуации мы делали все, что могли. Мы не прожигали бесполезно свою жизнь, мы готовились к принятию нового уровня ответственности. Теперь дело осталось только за ситуацией. Если она посчитает нас достойными, то пусть доверяет и передает все необходимые нам полномочия. Мы можем быть более-менее не привязаны к ее выбору. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы ее выбор остановился на нас, но мы также легко примем и другое ее решение. Мы можем вновь вернуться к своим ежедневным усилиям и будем просто продолжать жить. Мы уже научились получать радость и от этого. Мы знаем и верим, что когда-то придет наше время, и ситуация нас призовет для новой эмоции, и мы готовы ждать столько, сколько нужно. Похоже на настроение солдата, не правда ли? Да, такая аналогия явно прослеживается. И в этом нет ничего удивительного. Настоящий солдат – это всегда инструмент в руках государства. Он действует по его разрешению, по приказу. Он никогда не будет пускать в ход оружия, не получив необходимых санкций. Он, может быть, никогда не применит его вообще. Но каждый день он поддерживает себя в нужной форме. Он в полной боевой готовности. Так же и мы. Совершая постоянные усилия, ежесекундно подтверждаем свою готовность. Это чем-то напоминает настроение бизнесмена до и в момент заключения деловой сделки. Бизнесмен понимает, что прежде чем подписать тот или иной договор, ему необходимо проделать немало работы. Познакомиться с потенциальным партнером, узнать стоимость предлагаемого ему товара или услуги, узнать стоимость предлагаемого ему товара или услуги у других компаний на рынке, Провести с партнером предварительные переговоры. Узнать репутацию компании, с которой ему предстоит подписать соглашение и так далее. Сначала нужно найти ответы на множество вопросов. И только после этого мы сможем получить действительно желаемую цену и надежного партнера. Такой подход даст нам необходимую свободу и уверенность в переговорах. Так должно быть и во всем другом. Сначала усилия, потом удовлетворенность, затем равноценный обмен Далее, ощущение себя полноценной личностью, единение и желанная эмоция. Эта цепочка универсальна. Она подходит ко всему. По крайней мере, пока я не нашел в ней видимого изъяна. В моем случае это работает. В жизни нам постоянно приходится принимать важные решения. И мы прекрасно понимаем, что победа уйдется не в момент их принятия, а задолго до этого. Совершать усилия нужно не потом, а прямо сейчас. Даже если в какой-то момент нам может показаться, что сейчас нет видимой возможности для приложения усилий, не нужно в это верить. Как говорит мой деловой партнер и друг, если у нас все хорошо, значит мы чего-то не углядели. Или возможно просто не захотели этого увидеть. Наша жизнь расписана по минутам. На каждый жизненный проект нам отведено вполне конкретное время. Ничего лишнего нет. Ни ресурсов, ни времени. Все достаточно четко. Нужно только правильно определить, каких усилий от нас ждет ситуация в данный момент. Это не значит, что мы должны непрерывно работать. Нет необходимости превращаться в трудоголиков. Нам нужно служить, а не просто работать. Служение имеет более широкий спектр. Служение в его разных формах приводит нас к себе, к другим людям, к эмоции и ощущению счастья. А это, соответственно, означает, что иногда нужно не только работать, но и вкладываться в другие составляющие наши эмоции. Это может быть и дом, и друзья, и учеба, и религия, и хобби, и спорт, и просто отдых. Проще сказать, это включает в себя все. Главное – научиться безошибочно определять, чему и сколько мы должны служить в данный момент. Тогда будут присутствовать и постоянные усилия, и постоянная эмоция. Одно никак не будет мешать другому. Так и должно быть в жизни настоящей личности. Как перед выходом на ринг, боксер долго и упорно тренируется, так и мы должны постоянно работать над всеми сторонами своей личности. На ринге подготовленный боец уже не думает о том, как проводить серию ударов, как совершать уклоны, как двигаться. Все эти отдельные приемы спортивной техники отработаны до автоматизма. Он думает, а точнее чувствует, когда и в какой мере применять их в бою. В поединке важнее не тактика, а стратегия, чутье. Что ты смог наработать до этого, то и покажешь. Выше головы не прыгнешь. Чем больше мы совершим усилий, тем быстрее сможем избавиться от необходимости обдумывать каждый шаг, и тем выше шансы приблизиться к интуитивному уровню и сильным эмоциям. Нам уже не придется ежесекундно контролировать все происходящие жизненные процессы, и это здорово. Мы же не контролируем свою ходьбу. Мы не думаем, как нужно делать шаги, мы их просто делаем. Примерно со второго года своей жизни мы делаем их автоматически, не задумываясь об этом ни на секунду. В момент ходьбы мы позволяем себе роскошь думать о чем-то другом. Такие необходимые наработки в конце концов позволяют нам подняться на следующий, более высокий эмоциональный уровень. Состояние непривязанности – это своего рода роскошь. Это показатель высокоорганизованной жизни. Нельзя быть по-настоящему непривязанным к пище, если приходится часто недоедать. Это искусственная позиция. Непривязанность рождается только в том случае, если мы можем живущие в нас желания или удовлетворить, или чем-то эмоционально заменить. Все возвышенное знание построено на эмоциональной замене. Но при всей глубине такого подхода, одного этого для успеха недостаточно. Почему? Все просто. Препятствие в том, что человек, реально не переживший предыдущий эмоциональный уровень, не может подняться на следующий. Его сердце просто не готово к этому. Оно не наполнилось глубокими чувствами с предыдущей ступени, не смягчилось и, так сказать, не расширилось для следующего уровня. У него не хватит фундамента, силы и мудрости долго удерживать сильную эмоцию. Часть этого эмоционального спектра оно просто не улавливает. Для решения данной ситуации лучше всего выбирать одновременно два способа. Постепенную компенсацию и постепенное удовлетворение желаний. Тогда, подходя к роскошно накрытому столу, мы не будем чрезмерно зависеть от него. Мы не станем беспокоиться о том, что нам чего-то не достанется, и о том, сможем ли мы полноценно поесть чуть позже, где-то в другом месте. Желательно, чтобы, подходя к столу, мы уже не были слишком голодны, где-то раньше мы должны были удовлетворить хотя бы часть своих желаний, часть своих потребностей. И если у нас еще будет возможность взять если у нас еще будет возможность взять что-то со стола, или полностью удовлетвориться еще где-то после праздничного приема, то наша непривязанность проявится вполне естественно и во всей полноте.